Глава третья. «Товарищи! Правящая клика снова развязала войну, противную интересам рабочего класса и трудового крестьянства. Наши братья, одетые в серые солдатские шинели, подобно скоту, идут на убой ради прибыли помещиков и капиталистов». От бомб и снарядов, выкованных мозолистыми руками питерского пролетариата, погибают такие же простые люди из эксплуатируемых слоев Британии. За солидарность с лондонскими рабочими – ура, товарищи! Скорейшего поражения российской армии в империалистической войне! И пусть она превратится в революцию против романовской клики! Крики Свердлова утихли. Члены меньшевистской партии РСДРП заметно приуныли. Большевик не понимает разницы между митинговым словоблудием и внутрипартийным обсуждением. Получается, присоединить несколько голосов депутатов большевистской фракции к своим по резолюции о войне с Великобританией не удастся. Вместо поиска путей скорейшего выхода из войны с наименьшими потерями и наибольшими приобретениями, эти бесноватые Защитники пролетариата несут полную нелепицу. — Яков Михайлович, — вкратчиво спросил Бриллинг, — ваши коллеги точно так же рассуждали, когда Германия напала на Россию. Не было выхода, и мы защищались. Стало быть, разницы нет? — Ни малейший. Во всех европейских странах правит буржуазия. войны ведутся исключительно в ее интересах. Любой повод для вооруженного восстания и захвата власти пролетариатом должен быть использован немедленно. Меньшевики переглянулись. Без слов ясно. Случай клинический и неизлечимый. На том разделили заседание думских фракций и далее работали порзень. На следующий день Бриллинга посетил жандармский подполковник. Моторист копался в испытательном стенде, закатав рукава рубашки и неизбежно испачкав жилетку. И не чаял вас застать, Николай Романович. Думал, в политику ушли, двигатель забросили. Как видите, нет. Только ныне России более потребны новые законы и разумное управление, нежели новые моторы. Чем обязан? Разрешите? Жандарм повесил фуражку и придвинул единственный незанятый стул. Позвольте спросить, почему вы... интеллигентный и разумный человек, избирались в Думу не от кадетов и прочих умеренных, а от социал-демократов. Судя по вчерашнему спору со Свердловым, вы ни в коей мере не горите сочувствием экстремистам. Это мое право. Чуть смягчившись, Бриллинг объяснил. Эсдеки, в отличие от либералов, требуют не поверхностных, а глубоких реформ, устранения самодержавия. крайне Это большевики, они смахивают на буйно помешанных. Я с меньшевиками, которых на самом деле безусловное большинство социал-демократии. Мы за те же цели, но без кровопролития, цареубийства и прочих революционных глупостей. Печально, Николай Романович. В технических делах вы один из толпов имперской инженерной мысли, а в политическом – разрушитель государства. Вас не смущает, что в обоих фракциях эсдеков преимущественно евреи? Чувствуя, что работа не удастся, пока он не выпроводит жандарма, Бриллинг закинул деталь и вытер руки сравнительно чистой тряпицей. Кто же там быть должны? Чукчи? Киргизы? Я, милостивый государь, тоже не коренной нации. Черносотенцы мне три ребра сломали за немецкую фамилию. Теперь англичан дубасят. А вы хотите равноправие? «Нет, господин великодержавный шовинист, я хочу жить в стране, жителям которой наплевать, каково твое национальное происхождение». Жандарм попробовал блеснуть эрудицией. «Ваш идеал — североамериканские Соединенные Штаты, где англичане, ирландцы, евреи и итальянцы одинаково в положениях приезжих? И где линчуют негров, а краснокожих убивают целыми племенами? Благодарю покорно». Лучше Россию выправить. Теперь, если у вас нет больше вопросов, позвольте распрощаться». В досье Карбонария лег очередной донос о неблагонравных речах, ни малейшим образом на жизни Бриллинга не сказавшийся, как многочисленные бумажки «до» и «после». Несмотря на обличительные речи большевиков, империалистическая война не думала стихать. «Эвакуационная операция из Дюнкерка обещала вытащить в море все сколько-нибудь боеспособные силы Грандфлита», — считал Макаров. «Стало быть, островитяна можно навязать бой на своих условиях, где Северное море сужается к узкому горлу по декале, а маневр затруднен. Кроме того, на пути из главной базы Королевского флота в скапо до Дюнкерка можно приготовить кучу сюрпризов». Поэтому Степан Осипович прибыл в город с ужасно трудным названием – Вильгельмс-Хофен, когда на французском пляже гибло под гусеницами британская пехота. Здесь с самого начала войны с Англией обретался колчак. Не утерпел и примчался лично узре действия морской авиации великий князь Александр Михайлович. План операции составил штаб адмирала шейра Русские согласились, так как предоставленных ими сил оказалось существенно меньше. Первыми авангардом атакующих эскадр отчалили подводные лодки. 5 марта, получив подтверждение выхода британцев из скапа Флоу на прикрытие перевозок с Дюнкерка на остров, базы покинул флот Открытого моря, усиленный русскими линейными крейсерами, эскадренными миноносцами, двумя авианесущими крейсерами и матками торпедных катеров. Таким образом, в Северное море одновременно отправилось самое большое количество кораблей в истории, не считая парусную эпоху. Подводников возглавил легендарный Лотарфон Арно де Лаперьер, ассистировал Отто Ведиген, единственный подводник, которому удалось утопить в одном бою сразу три броненосных корабля – хок абукир и Кресси, причем на устаревшей субмарине. Ковторанг Николай Николаевич Ильинский, командир Омуля и русского отряда подводных лодок, перед совместным выходом впервые услышал подробности о тактике «Волчьей стаи». Русские моряки, сами неробкого десятка, пришли в изумление, неужели вправду так можно воевать. В подплаве принято действовать в одиночку, разделяя перед боем зону атаки, дабы не столкнуться и не попасть под торпеды другой русской лодки. Немцы работали принципиально иначе. Они выходили отрядом в 6-15 субмарин в район предполагаемого прохода конвоя, разворачивались в длинную цепь. Как только один из подводных кораблей обнаруживал конвой, он передавал на базу сведения о его местонахождении. База давала общую команду на атаку. В надводном положении они следовали параллельным с конвоем курсом, затем одновременно нападали, чаще ночью и также на поверхности. Днем с перископной глубины. Несмотря на риск, германские подводники добивались потрясающих успехов, считая, что лодка может атаковать один, при большом везении два судна, опасаясь атак эсминцев и крейсеров. А в стае практически каждый волк добивался хотя бы одной победы. Пока эскорт конвоя в растерянности метался, не понимая, где бросать бомбы. Не нравится девочки? — Хищно улыбнулся Вединг. Тогда мы первыми выстроимся у скопофлоу, отстреливаемся. Вы подчищаете прорвавшихся. Гуд. Ильинский посмотрел на Макарова и старшего лейтенанта Горсоева. Адмирал ответил за всех. Я воль. после этого исправные субмарины имеющие торпеды берут курс на под попутно зачищая бельгийское побережье хоть у англичан нет там нормальных портовых сооружений часть людей не будут пробовать снять шлюпками и увы на этот раз джентльменских поступков в духе уважаемогоа уважаемого барона де для мы делать не вправе все судно корабли шлюпки и даже плотики если они несут юнион джек на дно немцы радостно захлопали в ладоши слышал бы меня в рангель усмехнулся макаров первую дань нептуну унесли мины выставленные германским иботом на них подорвался и затонул броненосный крейсер крейсерхмпшер отто веденгин занявший позицию близминного заграждения на первом самом опасном рубеже скомандовал Срочно передать в Вильгельмсхафен о выходе кораблей Royal Navy и первом подранке. На немецких субмаринах совершенно иная дисциплина. Не бывает свободного обсуждения ситуации между командиром и старпомом, как в русском подплаве. Однако Кэп может по своей инициативе просветить обитателей центрального поста о намерениях и смысле совершаемых действий. Я сознательно демаскирую нашу U-29. Британцы до сих пор плохо различают, от чего им приходится умирать. Подрыв крейсера и одновременный перехват радио будет сочтен ими торпедной атакой. И действительно, англичане принялись топить льбот, засыпав акваторию перед тонувшим Хемпширом снарядами. Затем вперед вырвались эсминцы, чьи капитаны намеревались засыпать врага глубинными бомбами. Проскочил только один. Что и требовалось доказать. Теперь самое интригующее. Будут терять время на троллинии или пройдут по коридору, созданному ценой потопления миноносцев. Храбрецы адмирала Джелика отметили буями сравнительно безопасную зону. Ведиген обернулся к экипажу. «Господа, прошу запомнить эту минуту. За нами к югу наши товарищи, но они далеко. Перед нами противник, Ю-29, начинает атаку против всего Грандфлета. «С нами Бог!» Команде не впервые слышать подобное. Командиру субмарины была присуща некоторая театральность. Здесь, вблизи Шотландских островов, среди мели и рифов, лодка может иметь контакт с одним-двумя надводными кораблями. Потому 29-е и подобные ей малые уботы первыми стали в линию атаки. Океанским крейсерам здесь не развернуться и не сбежать. Заметив на горизонты дымы большого корабля, Ведиген пропустил эскадру эсминцев и крейсера, опустив перископ. К точке подводной засады приближался супер-дредноут, Веллент. Мощь и слава Грандфлета, водоизмещением около 30 тысяч тонн, вооруженный орудиями убийственного 15-дюймового калибра. Он был воплощением британской мечты. Против подобных линкоров может воевать лишь линкор, а против Вэллиэнта на равных сражаться просто некому. Мощная стальная туша с многослойной броней, перегороженная множеством поперечных переборок, делала по замыслу разработчиков его весьма стойким к разрывам вражеских торпед и мин. Самое меньшее два торпедных или минных удара Вэллиэнт обязан вынести, не выходя из боя. Броня сказочной толщины и прочности может быть повреждена стандартным русским 12-дюймовым калибром лишь со сравнительно близкого расстояния. Длинные орудия из полина способны кучно укладывать снаряды по целям за горизонтом на расстоянии более 30 миль. Было бы кому скорректировать стрельбу. Иными словами, если в мире и существовал корабль, достойный чистолюбивых устремлений Ведигена, то именно он проступил в перекрестии после очередного подъема перископа. Капитан скомандовал «Средний вперед!» и начал сближение. Словно Давид подкрался к ничего не подозревающему Голиафу. двадцать е раз в 40 меньше по водоизмещению. На борту всего 27 человек. В узкости Аркнейских островов Вэллиант не выписывал противолодочный зигзаг, опасаясь налететь на рифы, и из четырех пущенных под достаточно острым углом торпед, получил две. «Погружение на 30 метров! Полный вперед!» Вода загудела от близких взрывов. «Акустик, можешь разобрать, где линкор?» Ничего не получилось. В какофонии шумов от множества винтов и ударов по воде он не смог выделить звуки раненого гиганта. Одно утешительно – акустики на эсминцах не в лучшем положении. Держать прежний курс, средний вперед. Отто Ведигин применил более чем рискованный на малых глубинах прием, о котором слышал в описании русских атак. Устремился под днище подбитого корабля, рискуя быть погребенным под ним. Поврежденное судно стонет, как раненый зверь, скрежетом гнущихся шпангоутов, между которыми устремляется забортная вода. Услышав жалобный голос Вэллиэнта в каком-то кабель по правому борту, Кэп приказал сбросить ход до Малого. Осталось только выждать, пропустить эскадру над головой и устремиться в погоню. Конструкторы вычисляют одно, а в жизни выходит несколько другое. Никто не опробовал практическую живучесть Вэллиэнта. Не будешь же всаживать пару торпед в собственный корабль. В подпалубном пространстве корабля грохнул взрыв. Часто детонация боеприпасов приводит к разлому корпуса и быстрой гибели. супердредноуту выпало долго страдать. От сотрясений по обшивке прокатились волны деформаций, как на легендарном «Титанике» от удара айсбергом. Стальные лесцы вырвались из-за клепочных креплений. Вода полилась не в два, а в полудюжину отсеков. О дальнейшем продолжении похода на линкоре не могло быть и речи. Но победа по очкам не удовлетворила Ведигина. Дождавшись перезарядки торпедных аппаратов, он вколотил залп в корму дредноута, незащищенную сетями. Невероятная удачливость оставила германского подводника, когда в воздух взмыл гидроплан. Пилот Сопвича с высоты в сотню метров засек лодку на малой глубине, с борта корабля невидимую. и навел на нее эсминцы, сбросившие глубинные бомбы. В отчаянии продув сестерны главного балласта и пытаясь на ходу вырваться на поверхность в поврежденной двадцать й в отсеке которой хлестала вода, Ведиген добился, что на какие-то секунды рубка показалась над поверхностью. На близкий гул винтов эсминца, слышный безо всяких слуховых приборов, никто уже не обратил внимания. Корпус У-29 потряс мощный таранный удар форштевня Из-под киля эсминца донесся скрежет. Моряки бросились к корме, но не увидели там ничего, кроме расплывающегося масляного пятна. Вэллиант затонул в миле от места упокоения, убивший его субмарины. По здравому рассуждению адмирала Джелика, следовало отдать команду остановить движение Грандфлета и прочесать акваторию. Но к бельгийскому побережью неотвратимо двигалась союзная эскадра, имеющая целью полностью нарушить сообщения между Францией и Британией, утопив любые плавсредства, осмеливающиеся нести Юнионджек на штоки Союзники приблизились уже к Нидерландам, опережая англичан на добрых 400 миль. На кону стоит престиж королевских ВМС – «Если британские корабли не смеют отправиться с Оркнейских островов в кустью Темзы, зачем они нужны вообще?» Гибель следующего броненосного корабля, размененного на два утопленных и убота поубавила решимости прорываться далее. Опустилась ночь. Максимальная задержка, которую позволил эскадре адмирал под градом звонков Черчилля и телеграмм из Лондона от премьер-министра, возможно лишь до утра. Без гидропланов, засекающих подлодки на умеренной глубине, дальнейшее движение оказывалось самоубийственным. Субмарины всплыли, а радисты взялись за ключи. Адмирал Шейер, получив отчеты подводников о самолетной опасности, вызвал Колчака. Несколько высокомерное отношение германского флотоводца к русским, до этого периода войны не вылезавших из Балтийской лужи, сменилось чуть более вежливым, ибо немцы не имели авианесущих кораблей. Поколебавшись, Александр Васильевич ответил согласием. Два немолодых крейсера, Олег и Рюрик, три отряда эсминцев, матка торпедных катеров, а также вспомогательные суда откололись от общего строя и взяли курс на северо-запад, сопровождая два эсминца. Уменьшавшая эскадра двигалась, как водится, со скоростью самого тихоходного корабля, около 18 узлов. Ночь сгустилась окончательно, впереди простиралась Доггербанка, а Колчак мучительно пытался представить события грядущего утра. Он не собирал офицеров на Олеге, не радировал Макарову. Последствия его решения могут оказаться трагическими для десяти с лишним тысяч матросов и офицеров, которые следуют с ним навстречу Грандфлету. И если офицеры, всматривающиеся в ночь на вахте или пытающиеся уснуть перед завтрашними боями, отдают себе отчет в смертельном риске, то матросы и унтеры просто служат. А куда идти, пусть их превосходительство думают и несут ответственность за свои решения. Начало марта. День удлинился. До рассвета к Аркнейским островам не успеть. Как не задержат Грандфлет-субмарины, встреча с основными силами британцев практически в открытом море у берегов Шотландии более чем вероятна. Допустим, торпедоносцы смогут повредить или даже потопить 2-3 корабля. От остальных не сбежать. Даже медлительный с виду и неповоротливый «Айрон Дюк» может развить больше 20 узлов. Крейсера намного проворнее. Англичане не имели успехов в использовании аэропланов против субмарин. Оттого и закралась ошибка в первоначальный план. Не отправили авианесущий крейсер к Аркнеям сразу. Теперь эскадра Колчака приносится в жертву ради исправления этой ошибки. Одно радовало. Нептун на нашей стороне. Подняв волны, грохочущие в ночном море, он изрядно затруднил взлет гидропланов, хотя и лодкам не сладко. Ничего не видно в перископ. Требуется высунуть рубку из воды, дабы хоть чуть-чуть оглядеться. Пока корабли Колчака распугивали рыбаков на догербанке сэр Джейлика решился достать из рукава один из последних козырей, которому в глубине души не очень-то верил. С капа развели пары и проскользнули к выходу из бухты три субмарины, секретное оружие. на которые сэр Уинстон Черчилль возлагал особые надежды. HMS под литерами К1, К2 и К3 имели гигантское водоизмещение, более 2,5 тысяч тонн под водой, мощное вооружение, а главное – монструозные паратурбинные двигатели надводного хода, сделавшие бы честь миноносцу. К этой войне, казалось, эпоха паровых субмарин давно минула. Но британцы решили сказать свое последнее веское слово. Когда первая из них горделиво проследовала мимо Юбота, германцы в темноте и слегка штормящем море приняли ее за эсминец. Шутка ли? Две коптящих трубы от паровых котлов, батарея четырехдюймовых орудий, длина корпуса больше сотни метров. Гиганты развивали на поверхности 26 узлов, рассчитанные на экспортирование надводных кораблей. Мудрецы Адмиралтейства всерьез рассчитывали, что К-субмарины станут грозным орудием против Илботов. Хотя и непонятно как. Акустика на них не лучше, чем на эсминцах, глубинных бомб нет, а угодить торпедой во вражескую подлодку удается крайне редко. Разве что дымом задушить. К Во тьме не попала в створ расчищенного от минпрохода, как в английской песенке про девять негритят. И их осталось двое. Одна радость. Коридор расширился, а прикорнувший на час и разбуженный сэр джелика приказал снова протралить фарватер, не дожидаясь утра. Зыбкий свет, пробивавшийся сквозь утренний туман, не принес облегчения. Поднявшийся резкий мартовский ветер развеял мглу. но и поднял волны в бухте. Из спущенных на воду гидроаэропланов сумел взлететь лишь один. Ориентируясь по переданным с него данным, эсминцы вступили в бой с подлодками около узкого прохода, шириной в полмили, близ места гибели Велианта. Часть кораблей потянулась через протралленный западный пролив, узкий и крайне неудобный. Лишь к вечеру Грандфлет собрался в походный ордер к югу от главной базы. Ранее она считалась отличным убежищем, а противолодочные сети и минные поля препятствовали проникновению в бухту «Юботов». 27 русских и германских субмарин на полтора суток сумели запечатать скапа «Флоу», превратив британский «Оплот» в ловушку. 14 из них вместе с командами совершили в те дни последнее погружение, из которого нет пути назад. Один германский и один русский экипажи попали в плен. Лодки их также затонули. Британцы недосчитались эсминцев и двух легких крейсеров, до да смешного мало по сравнению с потерями подводников. Единственный сопвич, обнаруживая субмарины на мелководье, здорово улучшил положение британского флота, поражая адмиралов несопоставимостью затраченных ресурсов и полученных результатов. Самолет обошелся Грандфлету в тысячи фунтов стерлингов, крейсера в сотни тысяч, дредноутные линкоры в миллионы фунтов. Однако, когда гидроплан выработал топливо и повернул к базе, передовые броненосные корабли попали в перекрестие перископа русского Омуля. Поэтому выход на оперативный простор и перестроение в походный ордер для движения противолодочным зигзагом не принесли британцам облегчения. Сэр Джеллика покинул подбитый Айрон Дюк и перебрался на следующий линкор. Команда Дредноута продолжила бороться за сохранение корабля на плаву. Дюк больше не будет флагманом ни у Джеллика, ни у другого адмирала. К-2 и К-3 в той фазе боя не засекли ни русских, ни германских субмарин. Что неудивительно. Радиопередачи прослушивались отлично, а засечь направление на передатчик невозможно. Нет пока подобного оборудования. Вдобавок русские, добывшие в начале войны ключи к немецким кодам, ныне заставили союзников сменить шифрование. Поэтому бессмысленные точки тире не говорили англичанам ничего, кроме как враг близко и его много. Убедившись, что против подводников ка субмарины бессильны, что и следовало ожидать, адмирал приказал им двигаться на свободную охоту к Дюнкерку. где начали орудовать меньшие по размеру британские подлодки. Подводные паровозы встретились с эскадрой Колчака на закате близ мыса Ратри-Поинт на северо-восточном побережье Шотландии. Сквозь легкий моросящий дождь, обычный для этих мест, Вахтенный обнаружил дымы нефтяных котлов. «Встречным курсом движется малая эскадра, ваше превосходительство. Предположительно, миноносцы». Александр Васильевич, не ожидавший контакта с противником настолько рано, распорядился поднять Сикорского. Очевидно, на встречных кораблях русскую эскадру увидели еще раньше и отвернули Мористия. Идущий первым номером убрал дымы и неспешно погрузился, обнаружив подводную сущность. Разведчик отметил место погружения. не спускающаяся вниз от перископной глубины лодка на секунды показывала то рубочный мостик, то сильно задранную вверх носовую часть. Сикорский крутился в виражах, обозначая укрытие субмарины, а туда роем устремились семидюймовые снаряды. к2 с дистанции в милю выдала-таки торпедный залп, под который бросился эскадренный миноносец, заберегая основные корабли эскадры. Сдвоенный взрыв разломил его на части. Русские моряки стянули без козырки. Мало того, что при торпедной атаке запрещены спасательные меры из боязни потопления других судов. При такой гибели корабля куски его мигом уходят на дно, затягивая за собой живых еще людей. Очевидно, что лодка также получила повреждения, ибо всплыла, вновь пыхнула дымами и попробовала свалить в сторону. Вдалеке ее напарница легла на параллельный курс эскадрии. легко уходя вперед с очевидным намерением нырнуть там под воду и дожидаться в засаде, надеясь, что противолодочный зигзаг не уведет цель слишком далеко от ее торпедных аппаратов. В воздух один за одним подняли сразу четыре торпедоносца. Первая лодка с отчетливо видным обозначением К2 на рубке, окруженная гейзерами от снарядов с крейсера, получила торпеду в борт и покорно затонула. вторая осветилась вспышками зенитных орудий. Их неточная стрельба, тем не менее, сбила с толку русского летчика, промазавшего на добрый Кабельтов. Лишь последний четвертый, Сикорский, поразил цель, когда Колчак готовился отдать приказ на взлет следующей паре. Однако этот летчик не справился с заходом на палубу или аэроплан получил повреждения. Машина врезалась в корму, обломки сыпались в море. Адмирал приказать доложить о состоянии посадочной палубы. Если повреждения есть, срочно устранить их в течение двух часов. Скоро Аркнейские острова. Главному, ТЧК, предлагаю отвернуть правее, ЗПТ. Действовать не ближе 30 миль к чужим, ТЧК, Ласточкин. Александр Васильевич даже застонал от того, что приняв роковое решение, не совещался с офицерами. Считаясь отцом русского авианосного флота, он продолжал мыслить привычными понятиями боя линейных кораблей. Сближение на 100 кабельтовых до первых выстрелов, плотный расстрел с двух 3 миль, маневр оружием и кораблями с целью сосредоточения огня. Радиус действия авиации значительно больше этих дистанций. Константин Константинович. в чине подполковника, командующего авиацией соединения, осмыслил положение дел именно как военный летчик. Колчак отбил Арцеулову краткое благодарственное сообщение и скомандовал правый поворот эскадре. Сэр Джеллика обязан торопиться к Дюнкерку. Стало быть предсказуем. Он неминуемо проследует вдоль северо-восточного шотландского берега по кратчайшему пути на юг. Погибшие подводные пароходы выходили в эфир. непременно передали координаты авианесущих крейсеров. Уход вправо с их маршрута предотвратит встречу. На этой точке размышлений адмирал Витиевато выругался. Ежели Сикорские взлетят в открытом море, как же им найти дорогу назад? Эскадра вернулась на широту маяка Ура-Три-Пойнт. Он невелик, но приметен. Оттуда 25 миль строго на восток, и видны дымы русских кораблей. Не очень надежно, но другого способа не имеется. колчак ошибся. Получив сообщение об окончании боя с одной из уцелевших русских субмарин, он должен был спуститься южнее. В его оправдание можно привести только ненадежность связи. Боты могли общаться с береговыми радиостанциями на расстоянии до 160 морских миль, включая побережье формально-нейтральной Голландии. Русские рации имели худшие данные. О листочках и кустиках Наркевича Йотко адмирал не знал, к тому же для раздельного телефона подобные расстояния не по зубам. Поэтому, двигаясь на восток на самом малом ходу по параллели того маяка, Александр Васильевич понял, что Грандфлит имеет отличные шансы просочиться между ним и берегом. Торпедоносцы начали взлет при первых признаках утренней зари, как всегда мутной в этих краях. У берега они застали лишь дымы вспомогательных судов. Одно госпитальное и одно грузовое. Не бог весть, какой улов. За эскадрой крались подлодки, точно не английские. Арцеулов сделал над ними круг, приветливо качнув крылом. Потом собрал своих, сориентировался по маяку и двинул к авианосцам. не поднимаясь выше двухсот метров, иначе водная поверхность теряется из поля зрения, а пространство вокруг затапливает молоко. Потеряв очередного Сикорского, который, по всей видимости, или не сел на хвост Ласточкину, или получил неисправность, Колчак накинул десять минут к максимально возможному времени возвращения. Затем смирился с потерей, и они повернули к югу, пытаясь достать Гранд Флит. На душе адмирала скребли кошки. Два невоенных корыта плюс две подлодки. Вроде как равноценный размер на эсминец и два самолета. Англичан наверняка погибло гораздо больше, чем соотечественников. Однако главная задача провалена. Он не прикрыл субмарины у скапа «Флоу», не атаковал главные силы сэра джелика поэтому гнал отряд на юг, напрягая котлы и людей в надежде увидеть хотя бы дымы арьерогарда. Да и битва британцев, С Хохзиев Лате в час не уложится. Найдется время и чужую кровушку пролить, и своей лишиться. Вперед!